Это была ночь перед Страждеством. В ванной Арканцлера Мода вытер руки тряпкой и с гордостью оглядел результаты своего труда. Белоснежный фаянс, медь и бронза, сверкающие в лучах лампы. Его немного беспокоило то, что он не все успел проверить, но господин Чудакули сказал, что проверит сам, когда будет пользоваться, а Мода никогда не спорил с начальством. На то оно и начальство, чтобы лучше знать. Он не вмешивался в вопросы времени и пространства, а начальство, в свою очередь, не лезло с советами к нему в теплицы. Такое отношение он называл сотрудничеством. Особенно тщательно он надраил полы. Господин Чудакули настоял на этом. «Грибной гномик, ну надо же такое придумать!» Фыркнул он, в последний раз проводя тряпкой по крану. Что за воображение у этих господ! Где-то далеко неслышно для всех раздался некий шум, за которым последовал звон серебряных бубенцов. Вот чёрт! Выругался кто-то, упав в сугроб. Не совсем подходящее выражение для самого начала жизни.